Полное отчуждение Сытый, голодного, здоровый, больного Не понимает сегодня снова Начитанный не понимает невежды И отнимает призрак надежды На то, что суть в необразованности А напротив, в незаинтересованности В ловле эрудиционных блох А в остальном невежда неплох. Невнимание и непонимание достигают степени мании. Уже у блондина для брюнета никакого сочувствия нету. Уже миломаны замкнулись в кружок, чтобы послушать пастуший рожок. Слюни от предвкушения пускают, а пастуха туда не пускают